Септембер. Глава 32. «Привези меня в Помпеи, где любовь сладка». Помпейское граффити. Амара берет фигу с блюда на столе друзилы, чистит ее и наслаждается мягкой сладостью на языке. Приближается октябрь. Руфус лежит рядом с ней, согревая ее своим теплом. С тех пор, как его родители вернулись из баи, Они стали проводить больше времени в доме Друзилы. Руфус заверил ее, что рассказал о ней родителям, и ему вполне прилично иметь возлюбленную. Но, скорее всего, будет лучше, если они не столкнутся друг с другом в Атриуме. У его матери забавные взгляды. По ее мнению, для таких целей достаточно домашней рабыни. Она не понимает, что такое влюбленность. Амара была близка к отчаянию, Но Друзила великодушно предложила к их услугам собственный дом. Разумеется, Руфус ей платит. Наверное, здорово сдавать комнаты, а не собственное тело. Она берет со стола еще одну фигу. Сегодня к ним впервые присоединилась Дидона, и жизнь кажется почти счастливой. «Значит, вы оба карфагенене?» спрашивает Друзила, обращаясь к Дидоне и Луцию, богатому молодому человеку, которого пригласила, чтобы с ней свести. Амара подозревает, что он один из бывших любовников самой Друзилы. Луций, приподняв бровь, шутя, обращается к Дидоне на непонятном языке. Дидона радостно смеется и отвечает на том же наречии. Он довольно улыбается на ее слова и снова поворачивается к Друзиле. «Похоже на то!» «Как чудесно!» — Друзила хлопает в ладоши. «Какое совпадение!» Сидящий рядом с ней Квинт со вздохом закатывает глаза. Амара никак не может понять, зачем друзей, самой обаятельной девушке, которую она когда-либо встречала, нужен такой заурядный любовник. Должно быть, он куда богаче, чем она думала. «Вся моя родня родом из Карфагена», — говорит Луций с акцентом, лишь отдаленно похожим на акцент Дидоны. Амара предполагает, что он стоит намного выше ее по общественной лестнице. «Меня сослали в Италию заниматься семейным делом. У нас есть в компании несколько точек. Ты, наверное, скучаешь по родине?» Со смутной тоской произносит Дидона. Луция отвечает по-карфагенски, очевидно, сделав ей комплимент, и она с улыбкой опускает глаза. «Тебя ведь похитили?» — спрашивает ее Руфус. «Значит, тебя продали незаконно?» «Я совершенно уверен, что и тебя тоже», — обращается он к Амаре. «Невозможно из дочери врача превратиться в рабыню, ведь так?» Он обводит всех взглядом. Амара съеживается от стыда. Руфус твердо намерен превратить их жизнь в сюжет пьесы Плафта, согласно которому она должна оказаться подходящей ему свободно рожденной невестой. В его воображаемом мире их разделяет не снобизм, а трагедия. Луций вежливо покашливает. «Возможно, это вполне вероятно», — лениво произносит Квинт. «В конечном счете, кто угодно может попасть в рабство, если не является римским гражданином». Друзила меняет тему, прежде чем Руфус успевает возразить. «Не согласитесь ли вы для нас спеть? Дидона Амара говорила, что у тебя чудесный голос. Только если ты сыграешь на арфе» отвечает Амара. «О да, пожалуйста!» — восклицает Дидона. «Я так давно хочу послушать твою игру!» Девушки изображают ложную скромность и неохоту, делая друг другу небольшие комплименты и флиртуя с мужчинами в ожидании, пока служанки-друзилы принесут ей арфу. Дидона и Амара опускаются на ложе рядом с ней. Все выглядит естественно и непринужденно. Хотя в действительности... Они репетировали весь день. Вдали от мужских глаз они полностью отдавались музыке и подбирали самые эффектные позы, пока хозяйка развлекала их шутками над своими любовниками. Поначалу Амара удивлялась доброте друзилы, но теперь ей ясно, что постоянный поток гостей позволяет девушке сдавать комнаты и устраивать вечера, поддерживая свою репутацию одной из самых желанных помпейских куртизанок. Друзей Ли нет причин бояться, что ее затмит Амара или Дидона. Искусная орфистка, она демонстрирует изящные руки и тонкие пальцы. Соревнуясь с ее чувственным мелодичным голосом, девушки начинают петь еще лучше. Мужчины, вольготно расположившись на ложах, с довольным видом пьют вино и пересмеиваются. Амара с благодарностью замечает, что Руфус почти не смотрит на других девушек, в то время как остальные бесстыдно разглядывают избранниц друг друга. Вечер проходит в приятной атмосфере. Яства хороши, если не роскошны, а вино льется рекой. Мужчины устраивают шуточный рукопашный бой, который развлекает Руфуса, а Квинта приводит в нездоровый азарт. И все больше пьянее цитируют друг другу стихи и выдумывают собственные рифмы. К радости Амары Луцию явно понравилась Дидона, хотя она и подозревает, что он, в отличие от Руфуса во время их первой встречи, вовсе не находится в поисках любви. Амара прикасается к своим новым серьгам, которые он ей подарил, и чувствует, как они слегка покачиваются. Хранящаяся в его комнате деревянная шкатулка день ото дня наполняется подарками, и все эти сокровища принадлежат ей. Она вкладывает руку в его пальцы и поглаживает его ладонь, пока он добродушно улыбается над очередной остротой Квинта. Амари хотелось бы поделиться удачей и с другими подругами, но ей сложно представить, как повели бы себя на подобном вечере Бероника или Виктория. Эта мысль будет в ней чувство вины. Виктория, скорее всего, держалась бы слишком доступно, и легко могла устроить танцы с раздеванием, как на веналиях. Тем самым она нарушила бы баланс, сорвав завесу, скрывающую истинные намерения, стоящие за подобными ужинами. «Пожалуй, пора в кровать», — говорит Квинт, с наслаждением подтягиваясь. «Можно подумать, что хозяин дома он, а не друзила. Иначе я буду не способен ни на что, кроме сна». «Надеюсь, ты не посмеешь мертвецки уснуть под моей крышей», отвечает Друзила. «Не могу представить себе худшего оскорбления». Все смеются, и мужчины, пожелав друг другу спокойной ночи, прихватив каждый по девушке в качестве трофея, расходятся по комнатам. Дом Друзилы уступает в размерах и роскоши особнякам ее клиентов, но он удобен и элегантно отделан. Все комнаты, которые видела Амара, расписаны любовными сценами на мифологические сюжеты. Она обычно проводит ночь в покоях над маленьким двориком и столовой, украшенных росписью с изображением Леды и Лебедя. Служанка провожает Руфуса и Амару в спальню. Он начинает раздевать ее, даже не дожидаясь, пока девушка разожет все лампы. Амара не впервые замечает, что Руфус зачастую словно не видит прислуживающих ему рабов. В его особняке Виталио без доклада заходил в спальню, чтобы принести им вино или фрукты, даже когда они были в постели, пока Амара не попросила, чтобы он больше так не поступал. «Он об этом ничего не думает», — возразил тогда Руфус. Но Амара в этом сильно сомневалась. Однажды, Пока Руфус разглагольствовал об очередной пьесе, Виталий взглянул на нее как раб на такую же рабыню, И ей сразу стало ясно, что она ему не нравится. Необходимость прислуживать ей возмущала его, хотя она до сих пор не понимает, почему. К ее облегчению этим вечером они не успели перейти к Ласкам до ухода служанки. В последнее время Амаре стало сложнее притворяться перед Руфусом. Его чувства к ней кажутся искренними, но ей сложно представить, что произойдет, если она попытается удовлетворить собственные желания или хотя бы намекнет, что они у нее есть. Проще ублажать его и изображать самозабвенное наслаждение. Она знает, что Сальвий в конце концов остыл к ней как раз потому, что оказался не способен доставить ей наслаждение, хотя сам просил ее не притворяться. Больше всего ей нравятся минуты после секса, когда Руфус объясняется ей в любви и обнимает ее так, словно никогда не отпустит. Она не слишком верит его словам, понимая, что он не может любить ее как равную, так же глубоко, как она любила свою семью и любит Зидону. И все-таки ей никогда не надоедает слушать его признания. Руфус целует ее на прощание и тихонько выходит из комнаты. Снизу, из дворика, слышно, как он перешучивается с двумя другими мужчинами. Он редко остается у друзила на всю ночь, но Амара не намерена сообщать об этом Феликсу. Одно из преимуществ связи с Руфусом — возможность переночевать в доме подруги в качестве гости, а не рабыни. Она улыбается, представляя, что в одной из ближайших комнат также спокойно растянулась в постели Дидона, и впереди их ждет ночь блаженного, безмятежного сна. В прохладном утреннем воздухе витает запах осени. Амара и Дидона, наслаждаясь спокойствием, ждут хозяйку дома в маленьком дворике. Друзила находчиво расположила фонтан у стены, а не в центре, где он занимал бы слишком много места. Вода каскадами не спадает на синюю мозаику, орошая брызгами статую обнаженной Венеры, стоящей с краю чаши, и будто собирающейся искупаться. Здесь так красиво, говорит Дидона, озираясь. Этот фонтан само совершенство, соглашается Амара. Рада, что вам он приглянулся. Обернувшись, девушки видят облаченную в легкую тунику Друзилу. На ее плече сверкает золотой браслет. Голова ее обернута шелковым платком, и Амари сразу же хочется такой же. Это прекрасный способ спрятать непричесанные волосы на случай, если потребуется произвести на кого-то впечатление утром. Почему бы вам не перекусить со мной перед уходом? Подруги с удовольствием соглашаются и следуют за ней в столовую. С вечера ее убрали, и на столе для закусок Ждет блюдо с фигами, грушами и хлебом. «Ну, как тебе, Луций?» спрашивает Друзила, удобно устроившись на ложе и пригласив девушек занять место напротив. «Кажется, он тобой совершенно очарован. Он хочет попытаться найти мою семью», с радостным волнением говорит Дидона, переводя взгляд с Друзила на Амару. По его мнению, это возможно благодаря цензу. «Но это же чудесно!» восклицает Амара. «Он сказал это до или после?» спрашивает Друзила. «После», — отвечает Дидона, «перед самым уходом». «Хороший знак», — кивает Друзила. В таком случае он говорил серьезно. «Но тебе все равно лучше ему напомнить. Луций не привык думать о других. Пододвинув к ним блюдо, она дожидается, пока они угостятся, прежде чем начать есть самой». И что ты намерена делать, если он их найдет? «Не знаю», — с неуверенным видом произносит Дидона. «Мне было бы очень важно узнать хотя бы, что они живы. Разве они тебя не выкупят?» — Друзила надкусывает грушу. Амара обеспокоенно смотрит на Дидону. Они уже много раз обсуждали эту возможность. «Нет», — говорит Дидона, — «вряд ли. Я не могу вернуться после того, что со мной стало». Мне больше нет места дома. Если бы я была свободна и у меня были сбережения, они могли бы закрыть на это глаза, сохранить лицо и притвориться. Но они не примут меня такой, как есть. Луций знает. «Да, я сказала ему, что мне нет пути назад. Возможно, это к лучшему. Так ему меньше мороки». Если не придется опасаться осложнений, он может и впрямь оказать тебе эту услугу. Впрочем, возможно, он, наконец, открыл в себе романтика. «Вы с Луцием раньше...» «Да, когда-то мы были любовниками», — кивает Друзила. «Это продолжалось несколько месяцев. Он и сейчас иногда меня посещает. Я испытываю к нему некоторую привязанность». Однако приходится тщательно скрывать это от Квинта. «В нем столько гордости, что вам и не снилось». Она, вскинув бровь, смотрит на Амару. «Хотя тебе следует быть еще осторожнее». Руфус не потерпит соперников. «Это так», — отвечает она. «Но ему нечего опасаться». Она, опустив взгляд, чистит свою фигу и думает о Минандре. Дидона настояла, чтобы она перестала общаться с ним и даже переписываться на стене. Амаре не хватило духу признаться ему, что у нее появился покровитель, и она малодушно послала Дидону в гончарную лавку вместо себя. Ей больно даже думать о нем. Она вскидывает взгляд со светлой очищенной фиги в своих ладонях на Друзилу. «Ты когда-нибудь была близка с Руфусом? Тебе действительно важен ответ на этот вопрос?» «Нет», — отвечает Амара, — «мои чувства не...» Она умолкает, не зная, как объяснить, что с ней происходит, и пожимает плечами. «Лишь очень недолго», — говорит Друзила, следя за ее реакцией. «Вижу, что я тебя расстроила». «Вовсе нет», — возражает Тамара, удивляясь собственному потрясению. «То есть я не ревную. Просто он уверял меня, что нет. Он был весьма убедителен». Друзила смеется. «Мужчины, прирожденные лжецы». Прими это как комплимент. Он не хотел ранить твои чувства. По крайней мере, он понимает, что они у тебя есть. «А квинт не понимает?» — спрашивает Дидона. «Как сказать?» — сухо говорит Друзила, отломив кусок хлеба и снова откинувшись на подушки. «Мне даже не нужно спрашивать, спал ли кто-то из вас с квинтом. Я знаю, что вы с ним спали» иначе он бы уже измучил меня просьбами заняться с вами сексом». Девушки смеются. «Он именно таков, каким кажется», — продолжает она. «Со временем, на удивление, сильно прикипаешь к мужчинам, даже к Винту». «Но не ко всем», — говорит Амара. «Ты про вашего хозяина?» — спрашивает Друзила. Амара кивает, не желая называть его по имени. «Ну, не знаю», — поддразнивает ее Дидона. «Вы с Феликсом часами вместе разбираете счета. Неужели он ни разу не показывал себя с доброй стороны?» «Он конченый ублюдок», — со злостью отвечает Амара. Это скверное слово омрачает их приятное утро, принеся с собой беспросветность Лупанария. «Прости», — обращается она к Друзиле, вспыхнув от смущения. «Я не хотела выражаться так грубо». «Уверена, что никого из нас не шокируют крепкие выражения», — смеется Друзила. «Квинт тоже ублюдок, хоть я ни разу и не злилась на него настолько, чтобы так его назвать. Только в моем случае он мне платит. И поверь, я понимаю, в чем разница», — добавляет она посерьезнев. «Это потому, что она свободна, а мы рабыни», — думает Тамара. Друзила так гостеприимна и дружелюбна, что об этом легко забыть, но, будучи вольно отпущенницей, она почти настолько же далека от них, как и Руфус. Хотя ей приходится зарабатывать на хлеб тем же ремеслом, что и им. После упоминания о Феликсе между девушками возникает скованность и беседа лишается непринужденности. «Пожалуй, нам пора возвращаться», — бормочет Дидона после того, как в разговоре второй раз виснет неловкая пауза. Друзила не уговаривает их задержаться, но любезно приглашает посетить ее дом снова, словно они ее настоящие гости, а не жрицы наемной любви. На пороге Дидона и Амара на мгновение замирают, глядя, как мимо протекает уличная жизнь. Потом Дидона спускается на тротуар. И Амара следует за ней.